Во время прогулок узники окружались караулом. Г. Богослужения совершались в дворцовой церкви. Д. Всякие свидания с заключенными были абсолютно запрещены и могли быть допущены только с согласия Керенского. Е. Вся переписка подвергалась цензуре коменданта дворца. Ж. Ж.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 Первая состояла в отобрании у императора его различных документов по требованию чрезвычайной следственной комиссии, что имело место в мае и июне. Вторая мера состояла в ограничении свободы императора и внутри дворца. Он был отделён на некоторое время от государен и виделся с нею под наблюдением дежурного офицера в присутствии всей семьи и приближённых только за столом позволялось в это время вести беседы лишь на общие темы. По этому поводу Керенский показал на следствии: "Эта мера была принята лично мною по моей инициативе после одного из докладов, сделанных мне по их делу следственной комиссией. Имелся в виду возможный допрос их комиссией в целях беспристрастного расследования. Я признал необходимым произвести это отделение".